В выходные дни мы, как правило, отправлялись на поезде за город, погулять на лоне природы. Иногда совершали пешие походы. Единственным серьезным ударом, который постиг нас тогда, была потеря нашей милой Люси. Она долго ходила с озабоченным и несчастным лицом, а однажды, подойдя ко мне, печально сообщила. «Мне страшно неловко подводить вас, мисс Агата, то есть мэм. И я не знаю, что подумала бы обо мне миссис Роу, но что делать? Я выхожу замуж. Замуж? Люси, за кого? За человека, с которым познакомилась еще до войны. Он мне всегда нравился. Дополнительный свет на это событие пролила моя мама. Как только я ей сообщила о предстоящем замужестве Люси, она воскликнула, «Уж не Джек ли это опять?» В этом «Джек опять» прозвучало явное неодобрение. Он не был подходящей парой для Люси. И когда они поссорились и расстались, ее семья только радовалась. Но они встретились снова. Люси осталась верна своему неподходящему Джеку. И вот свершилось. Она выходила замуж, а нам нужно было искать новую прислугу. К тому времени это стало еще более трудной задачей. Нигде никого нельзя было найти. И все же в конце концов, то ли через агентство, то ли через друзей, уж не помню, я нашла женщину по имени Роза, как раз то, что надо. У Розы имелись прекрасные рекомендации, и она являла собой румяное, круглолицее существо с обаятельной улыбкой, готовое полюбить нас. Беда состояла лишь в том, что она была решительно настроена против семей, в которых имелись дети и няни. Но я понимала, что должна заполучить ее во что бы то ни стало. Прежде она служила в доме некоего офицера военно-воздушных сил. Узнав, что мой муж тоже был летчиком, она несколько смягчилась и выразила надежду, что он знал ее бывшего хозяина, командира эскадрильи. Я бросилась со всех ног домой и спросила у Арчи, знаком ли он с командиром эскадрильи, таким-то. «Что-то не припомню такого», — ответил он. «Придется вспомнить», — сказала я. «Ты должен будешь сказать, что встречался с ним, или что вы были однополчанами, или еще что-нибудь в этом роде. Нам необходимо заполучить Розу. Она великолепна, честное слово. Если бы ты знал, с какими чудовищами мне приходилось беседовать». И так, в положенное время, Роза соблаговолила прийти познакомиться с нами. Ее представили Арчи, который сказал что-то комплиментарное в адрес командира эскадрильи, и, наконец, она согласилась поступить к нам на службу. — Но только я не люблю нянь, — предупредила она. — Я, в общем-то, ничего не имею против детей, но няни, от них вечно одни неприятности. «О, я уверена, что от няни Своннелл вам никаких неприятностей не будет», — пообещала я, не очень уверенная в этом, хотя надеялась, что все как-нибудь обойдется. Единственным человеком, у которого могли быть неприятности из-за Джесси Своннелл, была я сама, но к тому времени я уже научилась с ними справляться. Роза и Джесси отлично поладили друг с другом. Джесси поведала Розе о своей жизни в Нигерии и о том, какое удовольствие иметь в своем распоряжении неограниченное количество негров. А Роза рассказала нам о том, сколько ей пришлось перенести в жизни. «Я голодала. Знаете, что мне давали на завтрак?» Я ответила, что понятия не имею. «Копченую рыбу», — мрачно сообщила она. «Только чай?» Одну копченую рыбку, тост, масло и джем. Я так отощала, что чуть не умерла от дистрофии».